Глава 18. Беседа за ресторанным столиком. Небольшой вестибюль Сойского гриля, выходящий на совый корт, располагает к тихим размышлениям. И Кей, войдя туда в 20 минут второго, обрадовалась, что она здесь первая. Ей требовалось одиночество, и она сожалела, что через 10 минут явится Сэм и покончит с ним. Стои минут, как она прошла послание Уиллоби Брэдка, она ломала голову над задачей, который он ей одолжил, и пока ещё не решила её ни в его пользу, ни против. В его пользу говорил тот факт, что он был приятным атрибутом её жизни с тех пор, как она себя помнила. В весенние дни она в его обществе разрела птичьи гнёзда, зимними вечерами перекидывалась с ним в картишки на невинный детский манер и как уже сообщалось, сидела на деревьях. Остро критиковала его привычку спать в носочках. Всё это стоило многого. Выйти замуж за Уйло, безубиспорно, значило обеспечить приятную приемственность при смене одного образа жизни на другой. Однако привет В вестибюль вошёл молодой человек и остановился перед ней. Она было подумала, что это Сэм сейчас позовёт её пировать. Затем, очнувшись от размышлений, подняла глаза и узрела это пятно народе человеческому. Клода Уиннингтонбейца. Он смотрел на неё сверху вниз с той смесью смущения и наглости, какая появляется на лице молодого человека, когда он случайно встречает девушку, которая в недавнем прошлом украсила его фонарём под глазом с помощью увесистых богословских рассуждений. Он был худощавым молодым человеком, одетым по последней моде. Ворот у него был маленький и подлаватый, глаза поблескивали глупой хитростью, а волосы, поднимавшиеся к макушке уступами и террасами, глянцево сверкали от помады, облюбованной золотой молодёжью. В целом зрелище было аппетитное. Привет, сказал он. Ждёте кого-нибудь? Накраткий мик Кей ностальгически пожелала, чтобы время повернулось вспять, и она вернулась бы в тот возраст, который позволил бы ей повторить кое-что из высказанного ею по адресу Уилуби Брэдка в то далёкое летнее утро, когда не коснулись темы носочков. Но поскольку она теперь достигла возраста осмотрительности, исключавшей подобные богатые красноречия, Кейудовольствовалась тем, что посмотрела сквозь него и ничего не сказала. Манёвр не подействовал. Клод сел на диванчик рядом с ней. "Знаете, вот что", убедительно заявил он. "Не стоит дуться. То есть, я хочу сказать, я отказалась от тактики молчания", мистер Бейтс сказала она. "Вы помните мальчика, который учился с вами в школе по фамилии Шоттер?" "Сама Шоттера?" переспросил Клод, приходя в восторг от её разговорчивости. "Ещё бы. Я помню Сама Шоттера." Плохо кончил. Я видел его на днях. Так он абсолютно, он будет здесь минута через две. И если он увидит, что вы сидите тут, а я скажу ему, что вы ему надоели, он, наверное, разорвёт вас в клочья. На вашем месте я бы ушла. Клод Бейц ушёл. Впрочем, этот глагол лишь весьма слабо выражает стремительность его движений. Вот сейчас он сидел, вальготно развалившись на диванчике в вестибюле, а в следующую секунду испарился, и вестибюль совершенно от него чистился. Кэя, глянувшая через плечо в зал, заметила, как он рухнул на стул и утёр платком вспотевший лоб. Она вернулась к своим мыслям. Появление Клода придало им новый поворот, а вернее, выдвинуло на первый план то, что до этого момента пряталось в глубине её сознания материальное положение Уиллоуби Брэдэка. Уиллоуби Брэдэк был очень богат. Девушка, которая станет миссис Уиллоуби Брэдэк, будет очень богата. Она, так сказать, автоматически займёт такое положение в жизни, что никакие крадущиеся в ночи Клоды Бейтсы не смогут её допекать. И это бесспорно давало ещё одно очко в пользу мистера Бреддика. К тому же тот был богат респектабельно в стиле миддл-эйджа, то есть обладал богатством, неразрывно связанным со старинными домами из серого камня, старинными зелёными парками и всеми уютными радостями английских старинных поместий. Он даст ей ту жизнь, которую она знала и любила с детства. Однако Кейза думчего посмотрела прямо перед собой, а посмотрев, увидела, как извращающиеся двери возник сам. "А я ведь не опоздал?" с тревогой следовамился он. "По-моему, нет." "Ну так и где тебе?" "Чёрт, какой отличный день." Он заботливо повёл её в залы дальше, к столику большого окна, выходившего во двор. Гардеробщик бесшумно кравшись по их следу, забрал у него шляпу с тростью и удалился с видом леопарда, который поохотился очень удачно. Симпатичная личность, заметил Сэм, провожая его одобрительным взглядом. Сегодня вам как будто нравится все и вся. Именно, ведь сегодня самый светлый и весёлый день в самом радостном году, и разрешаю вам ссылаться в этом вопросе на меня. Но а что вы предпочтёте? кончив заказывать, что он проделал на самую широкую ногу, Сэм наклонился вперёд, нежно взирая на свою гостью. "Чёрт", сказал он в полнейшем восторге. "Вот уж не думал, сидя в этой рыбачьей хижине и глядя на вашу фотографию, что и двух месяцев не пройдёт, как вы будете сидеть напротив меня за столиком в Савое". Кейс слегка растерялась. Кроткое знакомство с Сэмом успело научить её, что он человек на редкость прямолинейный. На подобной прямолинейности она всё-таки не ожидала. Видимо, в его лексиконе отсутствовали слова вроде сдержанность и тактичность. Какая это была рыбацкая хижина? спросила она, ощущая себя пожарным, направляющим доревой шланг на весело полыхающий склад, набитый взрывчатыми веществами. Мы её, говорят, знаете, третий слева при въезде в Канаду. Вы любите ловить рыбу? Да. Но с вашего позволения, мы не будем говорить об этом. Наша тема фотография. Вы всё время говорите о какой-то фотографии, но я ничего не понимаю. А фотографии, про которую я рассказывал на вчерашнем обеде? А, та, которую нашёл ваш друг, какой-то девушке? Это был не друг, а я. И девушка никакая это, а вы. Тут их та-та-тат нарушил официант с закусками. Кей выбирала неторопливо, но это не сбило Сэма с семасы с любимой темы. Кей начала подозревать, что отвлечь его могло бы только землетрясение, и причём не всякое, а только если бы оно обрушило потолок зала. "Помню, как я её увидел на стене". "Интересно, которая?" "Да", небрежно сказал Кей. "Да, лишь бы не та, на которой я сижу, двухлетняя в морской раковине. Да. Мне обещали, что если я буду очень послушной и буду сидеть тихо-тихо, то увижу, как из фотоаппарата вылетит птичка. По-моему, она так и не вылетела. И почему мне позволили позировать в подобном костюме, спустя 2 года я до сих пор понять не могу. Та, на котором мы в костюме для верховой езды, стоите рядом со своей лошадью. Ах, это. Пожалуй, я всё-таки остановлюсь на омлете. А омлете? В каком омлете? Не знаю. Омлет тала Что-то там, кажется, так? Погодите, сказал Сэм, словно человек, ошепью ищущий выход из лабиринта. Каким-то образом вы сбились на омлеты. Я не хочу говорить об омлетах. Впрочем, я не уверен, что он о ле что-то. По-моему, это омлет марсельес или другое похожее слово. В любом случае, подзовём официанта и скажем омлет. Сэм подозвал официанта и сказал: "Омлет". Официант не только понял, но словно бы остался очень доволен. В первый раз, когда я увидел эту фотографию, начал Сэм: "Интересно, почему они называют его марсельяс?" Задумчиво сказал Окей. "Как по-вашему, он из каких-то особых марсельских яиц? Понятия не имею". "Знаете", сказал Сэм. "А мне-то и яйца меня как-то не слишком интересуют. А вы когда-нибудь бывали в Марселе?" "Да, однажды попал туда с Араминтой". "А кто такая Раминта?" Раминта в кавычках. Грузовой судно, на котором я некоторое время плавал. Как увлекательно. Расскажите мне о ваших плаваниях на Раминте. Ничего увлекательного. Там вы и познакомились с этим, которого называете фаршем. Да, он был кок. Вас ведь удивило, сказал Сэм, нащупывая другой подход. Что он помолвлен с Клер? Да, ответила Кейра, раскаяваясь в том, что проявила интерес к грузовым судам. Это доказывает, Полагаю, плавание на маленьких судах вроде этого имеет свои теневые стороны. Я имею в виду питание. Вероятно, приходится обходиться без свежих овощей и яиц. Жизнь это не только яйца, сказал Сэм в отчаянии. У историка остановился метр дотель и отечески осведомился, всем ли довольны дамы и джентльмен. Дама улыбко ответила, что всё чудесно. Джентльмен ограничился неясным буркеньем. Они тут так приветливы, сказал Кей. Словно вы им очень нравитесь. Не будь они с вами приветливыми, яростно заявил сам, их следовало бы расстрелять. Не хотел бы я посмотреть на человека, которому вы не понравились бы. Кейш ощущал надвигающееся поражение, словно расчётливый боксёр, который несколько раундов отражал натиск рвущегося к победе противника и почувствовал, что начинает слабеть. В первый раз я увидел эту фотографию. сказл сам. Однажды вечером, когда вернулся устав весь день ловить рыбу, к статье рыбе, в хижине было сумрачно, горела только керосиновая лампа на столе, так что сначала я её не заметил, а потом, когда закурил после ужина, увидел, что к стене что-то прикноплено. Пошёл посмотреть, и ей-богу, чуть не выронил лампу. Почему? Почему от потрясения? Такое она казалась безобразной, такое очаровательный, такой красивый, такой озарённый, такой, такой чудесный. Ах, так! Такой небесный, такой, да? А вот за тем столиком сидит Клод Боиц. Эти слова подействовали на её собеседника как удар тока. И кери решил, что наконец-то нашла предмет для разговора, который отвлечёт его от других обескураживающих тем. Семп подбогровел, глаза стали жёсткими, подбородок выставился. Он с трудом обрёл дар речи. "Тля, скунс, червяк, слизняк, пёс, подлюга!" вскричал он. "Где эта язва?" Он повернулся на стуле и, окидывая местоположение товарища своих школьных лет, уставился на его глянцевые выступах затылок с зловищным взглядом. Затем взял чёрствою шишкостую былочку и любовно взвесил её на ладони. "Не надо" Всего одну. Нет? Ну хорошо. Сем покорно бросил будочку на тарелку. Кей посмотрела на него с тревогой. Я не представляла, что вы настолько его терпеть не можете. Шею бы ему сломать. Неужели вы ещё не простили ему кражу хлеба с джемом в школе? Хлеб с джемом тут ни при чём. Если вы действительно хотите знать, почему я гнушаюсь этого мерзкого поросёнка и не выношу его, то причина в том, что у него хватило духа с смелостью и наглостью, неслыханным нахальством. Эх, -э -э. он поперхнулся. Поцеловать вас, чтобы ему пусто было. Докончил Сэм, полностью игнорируя указания всех справочников по этикету относительно выражений, допустимых в присутствии представительниц другого пола. Кей ахнула. Девушке не так-то приятно узнать, что её самые, как она считала, личные дела, видимо, стали достоянием гласности. А откуда вы знаете? воскликнула она. Ваш дядя рассказал мне утром. Он не должен был, но рассказал, ответил сам. И всё это, собственно, сводится вот к чему. Вы выйдете за меня замуж. Я Кто? Выйдете за меня замуж? На мгновение Кей онемела, Потом откинула голову и испустила истерический смешок, в результате чего посетитель за соседним столиком ударил себя в щёку вилочкой для устриц. Он посмотрел на Кейсу приёком. Как и Сэм, который сказал холодно: "Вам кажется смешно?" "Конечно, мне смешно", сказала Кей. Её глаза блестели, и крохотная ямочка на подбородке, которую так восхищала Сэма на фотографии, стала глубокой ямкой. Сэм воздействовал на её чувство юмора. Он возбудил в ней точно ту же симпатию, что и собака Эмми утром в саду. "Не вежу почему?" сказал Сэм. "Не нахожу тут ничего забавного. Чудовищно, что вы совсем беззащитны, если любому наглецу придёт в голову оскорбить вас". При одной мысли, что тип с непомаженными волосами набросится хамства, он умолк, не в силах в ночь произнести это жуткое слово. "Поцеловать меня?" договорила Кэти. Так вы же сами это объявилсы им с достоинством совсем другое. Это э ну, короче говоря, совсем другое. И факт остаётся фактом. Вам нужен человек, который оберегал бы вас, защищал. И вы рыцарственно предлагаете заняться этим. Ужасно мило с вашей стороны, но вам не кажется, что это довольно нелепо? Ничего нелепого я тут не нахожу. Сколько раз в своей жизни вы меня видели? Тысячи и тысячи То? Ах, да, я забыл про фотографию. На разве фотография имеет хоть какое-то значение? Имеет. Во всяком случае, не моя. Не то бы вы не стали с места в карьер рассказывать про неё вашей приятельнице Кардели Блэр, чтобы снабдить её сюжетом. Я ничего ей не рассказывал, а за обедом сослался на неё, чтобы чтобы проще было ввести эту тему. Как будто я стал бы говорить о вас с кем-то. И она мне вовсе не приятельница. Но вы её поцеловали. Я её не целовал? А дядя говорит, что да. По его словам, до него из приёмной донесли здикие звуки, отдающие разгулом богемы. А потом вы вошли в кабинет и сказали, что успокоили эту даму. Ваш дядя говорит много лишнего, сурово сказал Сэм. Именно это я и подумала несколько минут назад. Но раз уж он сообщает вам мои секреты, то хоть справедливо, чтобы он сообщал не ваши. Сэм судорожно сглотнул. Если вы правда хотите знать, что произошло, я скажу. Я не целовал, блэр. Жулька ничтожество. Это она меня поцеловала. Что? Она меня поцеловала. Упрямо повторил Сэм. Ну, я несколько перестарался, в толкóвого ей, как меня восхищают её произведения, и вдруг она говорит: "Ах, милый мальчик", и закидывает свои гнусные руки мне за шею. Что мне оставалось делать? Конечно, оперкотом я бы её остановил, но другого способа не было. Кей посмотрела на него с сочувствием, к которому примешивалось возмущение. Чудовищно, что вы совсем беззащитны, если любой авторитет придёт в голову оскорбить вас. Вам нужен человек, который оберегал бы вас, защищал. Достоинство Сема, особой долговечностью неотличавшееся, испарилось. Вы совершенно правы, сказал он. Но «Ну так Кей покачала головой. Нет, я возернусь. чтобы там не писала ваша приятельница Корделия Блер в своих творениях, девушки не выходят за тех, кого видели всего два раза в жизни. А вы меня видите уже в четвёртый раз. Ну пусть четыре раза. В Америке один мой знакомый встретил девушку на вечеринке, а утром женился на ней. А через неделю, полагаю, они развелись. Нет, мистер Шоттер. Можете называть меня Сэм. Да, после этого, пожалуй. Нет, Сэм, я не выйду за вас. Разумеется, я вам очень благодарен за ваше предложение. Мне, сушьте, Я слишком мало знаю, а у меня такое чувство, что я вас знаю всю жизнь. Да? Я чувствую, мы были предназначены друг другу с начала времён. Возможно, царём вы были в Вавилоне, рабыней христианкой я. Совсем не исключено, но это ещё не всё. В Америке, когда я ещё понятия не имел, что отправляюсь в Англию, гадалка сказала мне, что скоро я отправлюсь в длинное путешествие и встречу светловолосую девушку в его конце. Нельзя же верить гадалкам. Да, но всё остальное, что мне говорила эта, было абсолютно верным. Да? Да. Она сказала, что у меня на редкость духовная натура, благородный характер, и я всеми любим, хотя люди только знакомясь со мной, иногда не успевают сразу оценить меня. Ну, я вполне оценила, потому что глубины моей души скрыты от посторонних глаз. Так причина в этом? Но какие ещё доказательства нужны? А она вам ещё что-нибудь говорила? Кто-то -то о том, чтобы я стерегался Брюнета, но ничего важного. Однако, по-моему, за 50 центов Улов очень не дурной. Она сказала, что вы женитесь на этой девушке, сказала, и безоговорочно. Так, насколько я поняла, вы хотите, чтобы я вышла за вас, лишь бы вы ваши 50 центов себя оправдали. Не совсем. Вы упускаете тот факт, что я вас люблю. Он посмотрел на неё супрёком. Не смейтесь. Разве я смеялась? Да. Простите. Мне ведь не следует смеяться над любовью сильного мужчины. Вы не должны смеяться ни над чьей любовью. Любовь замечательная штука. Она даже фарш на минуту сделала почти красивым, а это совсем непросто. А когда она сделает красивым вас? Разве ещё не сделала? Пока нет. Вам нужно набраться терпения. Попытаюсь, а пока оценим ситуацию. Вы знаете, что на моём месте сделала бы девушка в творении Карделиблер? Какую-нибудь глупость, я думаю. Вовсе нет. Она была бы прелестной и трогательной. Поглядела бы на него, улыбнулась, дрожащей улыбкой и сказала бы: "Мне жаль, так, так жаль. Вы сделали мне величайший комплимент, какой мужчина может сделать женщине, но этому не суждено быть. Так будем друзьями, хорошими друзьями". А он бы покраснел и уехал в Африку так? Нет. Думаю, он бы остался в надежде, что в один прекрасный день она передумает. С девушками так ведь часто случается, знаете ли. Она улыбнулась и протянула руку. Сэм холодно взглянул на метрдотеля, который, по его мнению, стоял слишком близко, слишком патетически, и взял эту руку. И не просто взял, а ещё пожал. И пожилой джентльмен наполеоновского облика, завтракавший с министром в большом зале, А теперь возвращавшийся через двор в своё издательство увидел это сквозь большое окно и остановился как зачарованный. Он простоял так довольно долго, выпучив глаза. Он увидел, как Кей улыбнулась. Он увидел, как Сэм взял её руку. И тут он решил, что видел вполне достаточно. Оставив своё намерение пройти пешком до Флит-стрит, он помахал такси. А Вонлор Тилбери сказала Кей, глядя в окно: Да, сказал Сэм. Лорд Тилбери его не интересовал. Возвращайся в редакцию, я полагаю. И вам, наверное, пора. Пожалуй. Не хотите ли пойти со мной и поболтать с вашим дядей? Возможно, я загляну попозже. А сейчас мне надо зайти в росыльное бюро на Норт-Румберленд Авеню отправить записку. Что-нибудь важное? Да, более или менее, сказала Кей. Увы лобби эбрадок. Просил меня кое-что сделать, а теперь я поняла, что не смогу.